Гады повсюду, сказал Барбан, двигая Андрею Рюмку. Свалились на голову. Говорят, всего два десятка, а как будто миллион. Мне даже китайцы не так глаза мозолят. Он кивнул на монитор под потолком. Везде они, везде. Переговоры у них опять. У них каждый день переговоры, понимаешь? И о чём они там переговариваются? Миссии у них Вот только миссий нам и не хватало. Хуже китайцев. Он произнес это с таким надрывом, что не ответить было бы свинством. «Не любишь китайцев?» — проронил Андрей. «Теперь они мне как братья. Да мы и есть братья против этих яйценесущих. Пес знает, куда кладущих перепончатых, бля, жопокрылых». «Да вроде нет, ни яиц, ни крыльев». Это снаружи, снаружи, громко прошептал бармен. А внутри сопли у них, сопли вместо души. Они как жабы, понимаешь, одни рефлексы. Андрей прокинул в себя рюмку и меланхолично зажевал маслины. Барман, не спрашивая, налил снова. У меня друг с детства врач, продолжил он с напором. В морге работает. Ну, врач, в общем. Так вот, дружок объяснил популярно, Ниже температуры тела, значит, всё ниже, всё прохладней. Любой эстонский тормоз по сравнению с гадами просто матче, понимаешь? Андрей скупо усмехнулся. Политкорректность не входит в твои обязанности, да? А я никому ничего не обязан с завтрашнего дня. Выгнали. Да сам, сам. Мутра настала. Точно мне, понимаешь? Это понимаю. Поеду к бабке. Бабка старая у меня, но ещё живая. О, какая живая. В Воронеже бабку. Вот туда и поеду. Уже билет есть. Барман стукнул по стойке второй рюмкой и нацедил себе чего-то мысленистого, решительно проглотил. Вот так вот, завтра поеду. Бар пустовал. В соседней стекляшке фастфуда несколько пассажиров азартно кусали гамбургеры, а сюда к высоким табуреткам и крепким коктейлям не заходил никто. Андрей прилетел в 7:00 и до 8:00 оставался единственным посетителем. Рейс приняли в Шереметьево-4. 5 лет назад этого аэропорта не было и в помине. На подлёте Андрей вглядывался в иллюминатор, но тучи лежали плотно, а когда самолёт вынырнул снизу, вокруг был только лес. Андрей ступил на беговую дорожку с бесконечно повторяющимся welcome. И через пару минут уже стоял в центральном зале, не таможни, не паспортного контроля, кругом автоматически готовые распахнуться двери. Заветная мечта туриста исполнилась. Он перестал быть туристом. Андрей был дома, в родном городе родной когда-то страны, а теперь административной макроединицей общего государства. Он торчал посреди зала, как нищий, в супермаркете и не мог сдвинуться с места. Он не знал, куда ему идти. В родном городе, родной единицы. Стив, напутствуя, велел вживаться и привыкать, как будто Андрей летел за границу. Да нет, он летел домой. Но попал, да, в другую страну. Указатели на шести языках звали во все стороны: влево, вправо. Андрей пошёл по диагонали к мигающей неоновой рюмке. Прежде всего он хотел отделаться от мысли, которая давно не давала ему покоя. Герои прошлых войн терпели пытки неделями, сходили с ума от мучений, но терпели. Они умирали героями. Потом их лица появлялись на мраморе и не только. купил билет в Сиднее, Андрей не кстати вспомнил одну подмосковную церковь. Он никогда в ней не был. Он видел её по инфу ещё тогда, до тюрьмы. Обычная церковушка, маленькая и бедная, с обычными ликами, мудрыми, строгими, далёкими, как египетские пирамиды. И вдруг Зачем он вспомнил-то? Не раньше, не позже, а именно в тот момент, когда купил билет до Москвы. Теперь, согласившись сотрудничать с гадами, взял Даев вспомнил. Там было ещё одно лицо. В ряду местных святых оказался молодой парень, лет двадцати не больше, в камуфляжной куртке, камуфляжной кепке и сияющий нимб. Лик писали с фотографии, потому что после 5 дней плена лица у него уже не осталось. Зато оно осталось в храме. Чистое и спокойное лицо парнишки, сумевшего не предать. Та война, как и все воины, ушла в прошлое. Но это прошлое было еще близко, и погибший солдат, сложись у него как-то иначе, сейчас мог бы жить обычным старичком, без ним бы, но с тем же светом в душе. Вот об этом Андрей и думал, сидя в бизнес-классе Илла 980. Ему-то понадобилось даже не сутки, всего 12 часов. 12 часов, Андрей посчитал, от первой встречи со Стивом до взлёта спалубы адмирала Мельникова. Его не мучили. Его купили, как бродячего пса. Купили дёшево. Ещё бутерброд. Раздалось из за стойки. Андрей дожевал и с трудом проглотил. Ну давай. Барман выставил новую тарелку. — А ты издалека, — произнес он, — с Дальнего Востока, я и говорю издалека, какой-то ты отсутствующий, вроде наш, а вроде и нет, много путешествовал. — Скорее наоборот. — Это как? — Я был в коме. — Ну? Долго лежал-то? Андрей посмотрел ему в глаза и молча кивнул. — А значит, откачали все-таки? — спросил мужчина. Не уверен. Бармен пропустил это мимо ушей и снова налил. Мне хватит, сказал Андрей. Да не пхти, я угощаю. С днём рождения. Эй, ты что, братишка, тебе плохо? Андрей залпом выпил и, припечатав к стойке банкноту, торопливо покинул бар. Ему было не плохо, почти хорошо, как минимум нормально. Он всего лишь улыбнулся. Новыми мышцами на его лице, вернее, собирался улыбнуться, а получилось гримаса боли. Андрей успел себя увидеть в зеркальной витрине. Ну ничего, научится. Скоро-не скоро научится. Зато он догадался. Мгновенно едва заметил своё отражение между горлышек. Зачем он нужен гадам и почему они при всём своём могуществе набирают на службу аборигенов? Гады не научатся улыбаться никогда. Возможно, они способны радоваться где-то глубоко внутри, а, возможно, и не умеют даже и этого. Ниже температуры тела, всё ниже, всё прохладней. Это Бармин сказал. Правильно, правильно. Андрей вспомнил, как с ним разговаривал Стив, как вела себя Ксина. Без эмоций, без чувств. Невозмутимые, как черепахи. прибыли в количестве 20 душ. Нет, в душах у них сопли, так сказал барман. И Андрей не желал с этим спорить. Значит, в количестве 20 душ прибыли и прибрали к рукам всё, что можно, без жертв со своей стороны, вероятно, без всякого риска. Этого они тоже не умеют, -образил Андрей. И тем более им нет смысла рисковать сейчас после победы. Зачем? Если на земле полно горячего мяса, готового придать, готового рваться из кож ради чего угодно, ради любой придуманной цели, готово убить за любовь и даже за бутерброд. Он направился к вывеске Автопрокат, но на полпути споткнулся. Поначалу он принял это за хмель, однако ощущение было совершенно новым. Андрей даже не знал, с чем это сравнить. Словно ему ввели анестезию лошадиной дозой, и препарат, распространившись по телу, сработал сразу везде. Так Андрею показалось. Он начал падать, но успел шагнуть вперёд и только потом почувствовал слишком много, гораздо больше, чем ожидал. Он чувствовал свою кровь В одеревеневшие мышцы мгновенно оттаяли. Рубашка на спине промокла, а с кончика носа крупно капнуло. Андрей бросило в жар. Это ему, очевидно, опозданием сообщили рецепторы. Одновременно появилась бодрость, нагрянула как что-то постороннее, не спрашивая, и вместе с ней ясность, невероятная, кристальная. Андрей вдруг осознал, что он совершенно трезв. Служащая прокатной конторы продолжала ему улыбаться, хотя из-за паузы улыбка утратила естественность. Но Андрей шел к офису и был потенциальным клиентом, поэтому она все еще растягивала губы, приветливо и слегка недоуменно. «Здравствуйте, какой автомобиль вас интересует?» «Да, конечно», — буркнул Андрей, «сейчас, секунду». «Может быть, воды?» — неискренно озаботилась девушка. «Да». Он скользнул взглядом по прайс-листам и, не запомнив ни одной цифры, погладил лоб. Испаренный, как не бывало. Андрей пошатнулся, но вовсе не от выпитого. Алкоголя в организме не осталось ни грамма. Это его и потрясло. Водка даже в малой дозе не могла сгореть так быстро. И тем не менее она сгорела. Где-то по дороге к прокатной конторе, между пищей, десятым и двенадцатым шагами. Во рту сохранился лишь привкус ветчины и маслин. Пожалуй, глухо произнёс Андрей. Водички, да. Какой автомобиль вас интересует? повторила девушка, протягивая ему стакан. Требуется машина, которой можно управлять, выпив поллитра водки, добавил он серьёзно. С сожалею, Таких автомобилей не существует, и мотоциклов, и, думаю, даже велосипедов, она опять улыбнулась. Но вы ведь трезвы? В противном случае мы не подпишем контракт, не говоря о выдаче ключей. Я должен был сообразить, подмигнув, Андрей двинулся к выходу. Должен был. Должен был сам, сам, а не позволять этим симбионтам решать за меня, когда я могу быть пьяным, а когда не могу. Ну правильно. Какая машина, если я час в баре просидел, да не без толку. Но я должен был сам, и раньше, чем симбионты. Так что же это теперь? Он потерянно остановился у выхода. Стеклянные створки разъехались и замерли. Мимо прошло несколько человек. Теперь так и будет, заключил Андрей. Подстраховка и гарантии, всё как обещал Стив. Разве он похож на пустозвона? Совсем не похож. Сказал, что симбионтов нельзя вывести из организма. Это может быть правдой, почему бы нет? Очень может быть. И значит, они во мне навсегда. Симбионты. Крепкое здоровье и полный контроль над ситуацией. И надо мной, вероятно, тоже. Андрей вышел на улицу и глубоко вздохнул. Ему подумалось, что сейчас должен вернуться хмель. Зачем быть трезвым, если машину брать отказался? Некоторое время он действительно ждал. Чёрт их знает этих симбьонтов. Могли ведь и впрям синтезировать украденную в организм спирт из сахара или чего-нибудь ещё. Опомнившись, Андрей сел в такси. Машина спустилась по эстакаде. минавала развязку и выехала на трассу. Такси с нелихачил и держался в среднем ряду. Почему? Андрей понял чуть позже. Давно в Москве не были, осведомился водитель. Если не торопитесь, могу покатать по новым районам. По новым? А что в них интересного? О, да вы не просто давно, вы очень давно здесь не были. Не надо, сказал Андрей, отворачиваясь. Кроме пыли все было на месте, рекламные щиты с мылом и сигаретами, шоссе расширенные, но также забитые автомобили, нервная река, сияющих на солнце капотов. Некоторые модели Андрей раньше не видел, но сейчас он не признавался в этом даже себе. Он надеялся, что его возвращение в родной город будет каким-то иным, не сказочным, это уж слишком, не феерическим, но хотя бы радостным. Радости Андрей не испытывал. Я приторможу, предупредил водитель. Это зачем? Вместо ответа он ткнул большим пальцем за плечо. Позади следовала чёрная Волга с мигающими фарами. Ну и что, сказал Андрей. Сигналит, это нам. Ну да мало ли? Не мало. Не мало, возразил таксист, прижимаясь к обочине. Тачку с такими номерами игнорировать нельзя. А кто это? Они сами вам объяснят. Мне, а почему не тебе? Водитель вздохнул с непонятным упрёком. «Э, давайте сразу и расплатимся, сказал он. А то, правда, мало ли что. Волга проехала вперёд и тоже остановилась. Из неё не спеша выбрался мужчина, высокий и угловатый, как картонная тара. Стёкла у Волги были тонированные, но Андрей хорошо видел, что в салоне больше никого нет. Незнакомец, не захлопывая дверь, пошёл к такси. Растёгнутый плащ вспархивал каждый раз, когда мимо проносился автомобиль. Мужчину это не заботило, он лишь поправлял левую полу одним этим же движением. Андрей Волков. Он предъявил карточку с стеснённым глобусом. Волков, отвечайте. Ну да, Волков. Департамент государственной безопасности. Майор Канунников. — А я-то думал, что вас давно разогнали. — С возвращением, Андрей Алексеевич, — улыбнулся майор.